«Конь и группа». С Сашей Коньковым было проще всего. В Красноярске не так много музыкантов. Нашел одного, нашел всех. А Коньков еще и заметный. Клипы на YouTube, интервью, треки, выложены во ВКонтакте. «Конь и группа» называется. Ну, такая категоричная без музыка и конь, который специально, безинтенционно то ли поет, то ли читает, не поймешь о чем. Это про путешествие, Про разочарование? про усталость от отношений и что это рок авторская песня женя не разбиралась да и желания не было ей особенно не понравилось про красное платье красное платье красное платье кажется блятья кажется блятья кажется все друзья мои бляди но мы как то ладим мы как то ладим сноска авторство пес и группа что у этого коня может быть общего с дашкой поражалась женя «Дочь бы никогда не стала такое слушать. Или я ее плохо знаю?» Она ее плохо знала. Зато же не понравилась Сашина мать. Нервная маленькая брюнетка. Как она царапает себе руки, показывали в каждом репортаже из суда. А еще она работала почти в самом центре, кем-то офисным, логистом, что ли, в обувной сети. Не нужно специально искать, вылавливать. Женя выбрала Вику первой целью. Встретила на улице, предложила выпить кофе в Тревелерсе на Маркса. По тем фото и видео, что с Вики сняли после ареста комитетчиков, Женя заключила, что та наверняка забьется в истерике или заплачет, как только с ней заговоришь. Но нет. Вика очень спокойно выслушала, кто такая Женя и откуда, скептически ее осмотрела и сказала, «Ну что ж, поговорим. Только почему в Тревелерсе? В Академии кофе получше будет». Женя усмехнулась. «Академия» стоит как раз напротив Слиткома, но ничего не сказала. Она наугад ткнула в какое-то латы в меню. Вика заказала вообще не глядя. «Вы знаете, где их сейчас держат?» – сразу же спросила она. Женя не знала. «Сначала на республике были, но после митингов перевели. Никто из моих не говорит, куда. Из ваших? Может, на «ты»?» – Женя потянулась за своим айкосом, но наткнулась глазами на табличку и электронные сигареты. Черт. Я по работе с полицаями иногда шушу, спрашивала у них. А на митинги ходили? Это, Вика, вероятно, про те два митинга, которые организовывали соучастники комитета и которые закончились обезьянниками, административками и уголовками, кучей отчислений из институтов. Там страшно били парней, которые пробовали поставить к дверям СИЗО бутафорскую колоду с воткнутым топором. Женя смотрела видео, От удара дубинка у одного из них вылетают изо рта кровавые слюни. Женя снова покачала головой, а Вика после этого неприязненно подобрала губы и даже несколько отодвинулась от стола. И почему? Ну как? Потому что Женя бегает от прокурорских, вырезая себя из окружающего пейзажа. Потому что пока это все равно, что самим сдаться синим, не имея при этом смелости проломить хотя бы пару голов. Потому что еще понадобится выйти, а собирать уже и некого, потому что... «Меня не было в городе», — сказала она, в общем-то, правду. Вот как. «Минус два очка харизмы», — прокомментировала бы Дашка. После таких потерь НЛП-коучи, да, Женя ходила на пару подобных оргий, советуют перейти в наступление, перенаправить разговор. И не то чтобы Женя следовала их советам, но кстати. «Скажи, а ты веришь в Бога?» Вика нахмурилась, дернула уголком рта, будто бы отменив в последний момент болезненную улыбку. Неуютный для нее вопрос. Это тут причем? Скажи, как есть. Думает, я ее сейчас потащу в белое братство какое-нибудь, решила Женя. Или предложу свальный грех за здравие наших детей. Или что там еще можно придумать? Не знаю, все же доулыбнулась Вика. Совершенно неестественно. Наверное. У нас же все православные. А Саша? Вика вздрогнула, посмотрела зло. Она давно определила себя жертвой и теперь требует учета этого статуса. Ей кажется, что личные вопросы про сына, особенно теперь, не может задавать никто. Не имеет морального права. Вообще не имеет права. Это запрещенный прием. Оскорбление чувств. А ваша Даша, она верующая? Встречное нарушение границ. Нет, легко отозвалась Женя. Мы обе с ней мимо. Тем более, зачем тогда про нас? Чтобы сообразить, как сподручнее объяснить. Жене пришло в голову выражение «объяснить» на пальцах, и ее аж передернуло. Я верю, внезапно объявила Вика. Женя кивнула, тепленькая пошла. Это хорошо. Ты не подумай, я не собираюсь тащить тебя в секту. Начала она и тут же подумала, хотя на самом деле собираюсь. Но это по-другому. Почему по-другому? Потому что у нас не про религию, потому что у нас вместо богов только дьяволы. Может быть такая религия только про дьяволов? Или так бывает лишь в реальности? Давай я расскажу вот так. И она рассказала. «Кыши-кыс!» — шепела она. «Зимний прокурор!» — скалилась она. «Синей черти!» — водила рукой по воздуху она. «Ангел-телохранитель улыбнулся нам чужим беззубым ртом, Вика! Не смотри ему в глаза! И в людоедскую пасть не заглядывай! Где его гнев? Где его церковь? Храм новой веры придется собирать самим!» По-моему, как-то слишком похоже на Стивена Кинга, попробовала очередную ироническую улыбку Вика. Женя не читала. Она всегда говорила себе, что у нее нет времени на художку. Но имя, конечно, слышала. Кладбище животных, да? «Знаешь, для наших мест придуманные ужасы — это сразу 22», — сказала она. «Перебор. Мы и без фантазий справляемся. И так все, как коматозный приход». «Слушайте, Женя, Вика все же начала нервно сцеплять пальцы. Я, может, показалась вам какой-то дурой?» «Показалось, и что?» Я думала, что я привыкла к постоянной дичи, но то, что вы, Женя, говорите, это просто какое-то... Вы можете это как-то подкрепить? Мне не нужно это подкреплять, спокойно сказала Женя. Это как доказывать Бога человеку, который верит в спасительную силу расстрелов. Скажи, твой сын террорист? Никакой он не террорист. А кто тогда это придумал? Ну кто, следственный комитет? А следственному комитету кто это придумал? Сам себе и придумал, сказали искать врагов. Может, и сказали, не стала спорить Женя. Но прокурорским же не обязательно говорить. Они же и сами могут, правда? И всегда могли. Это было бы слишком просто, сказала Вика. А все всегда довольно просто. Вот и тут. У тебя нет другого выбора. Или я, или прокурорские, веско сообщила Женя. Или спасение, или потеря сына. Ну уж вы скажете со злостью на человека, но Женя не стала дослушивать. «Через неделю в Тревелерсе, в это же время», — сказала она, поднимаясь из-за стола. Она не сомневалась, что Вика придет. Женя была слишком дефицитным товаром на рынке. У нее было то, чего не было ни у Вики, ни у остальных потерявшихся родителей. У нее было объяснение. И у нее был план. Уровень бредовости того, и другого, может, и имел какое-то значение, но не окончательное, не определяющее. Уже не было уникальное торговое предложение — спасение. Все эти раздавленные синим кулаком люди ждали ее, даже не догадываясь, что ждут ее. Женя так себе честно и сказала «Я – знак, я – меч». Ее не смущало то, что никакого бога в этом мире она никогда не узнавала. Дьявол-то был настоящий. И Вика, конечно, пришла. Виталий, отец Юры Ревина, звуковика в Доме кино, поверил мгновенно. Помрачнел, погладил ладонью висок, как будто проверяя, нет ли в нем какого изъяна, несколько раз сжал и разжал руку, мотнул головой. Сукота, сказал он. Женя не стала спорить. Их еще не. Он сделал движение указательным пальцем, как будто кого-то хотел подманить. Пока вроде нет, но уже скоро. Надо успеть раньше. Он опять мотнул нестриженной башкой. У него была внушительная кудрявая шевелюра рыжевато-коричневая, похожая на сток подгнивших осенних листьев и колыхающаяся также. «А что, есть против этой твари какой-то прием?» «Этих тварей», — поправила Женя, — «против синих». «Есть». «Говори тогда, что делаем». Женя кивнула. Она сказала ему переезжать в коттедж. «Нужно будет сплести вместе». «Что сплести, увидишь на месте». Виталий сказал, «Завтра я перееду». «А мать Юры?» «Мать Юры в больнице, она попозже». Женя решила, что Ольга больна, но в больнице сначала работает. Только через две недели появилась эта совершенно потерянная, такая же худая, как и Виталий, женщина с северными чертами. Она выглядела так, что было категорически невозможно определить, сколько ей лет – 30, 40, 50. Почти ничего о себе не рассказывала. Подтвердила только, что да, врач-невролог, и что у них с Виталием еще есть младшая дочь. Она сейчас, слава богу, учится в Томске. «Ну да», — согласилась Женя, — «Томск — это безопаснее». «Помню», — сказал Виталий в конце разговора, — «батя как выпьет, так сразу орет и слезами заливается, что Ваську задрали. Братца его». «Я по-первости думал, он просто мозги спил. Но мать сказала, правда, брата забрали, да там и зажрали. Я ей как так зажрали? А она только рукой машет и плачет тоже». Батя рассказал потом. «Дядька во флоте служил, на подлодке. Вернулся без двух пальцев. Ему родня. Что такое Васенька?» с турбиной говорит происшествие его просят ты пока не ходи никуда дома посиди пусть не знает никто пусть другого заберут а он в военкомат требовал там в горосполком ломился выступал ну и амба еще до пересылки кончился наши то и не требовали ничего сказала женя зато жили не оглядываясь виталий стал важнейшим приобретением женя так и сказала себе приобретение Немолодой деревенский уволень с говорком неизвестно какого, скорее выдуманного региона, он только на первый взгляд казался худым, как смерть подлатым балбесом. Под этой голограммой прятался быстрый, резкий и веселый мрачным весельем человек, разраб из игровой канадской компании, гаджетоман, любящий бренчать на укулеле. Радикальный оппозиционер, он дважды по-настоящему дрался с ментовскими на митингах, а то и дело предлагал, непонятно в шутку или всерьез, их всех взорвать. Он работал за троих. Объехал каких-то ближних и дальних, привез много волоса, сам его отсортировал, сам сел плести, сверяясь чудными интернет-руководствами. Потом и других еще учил. Виталий придал народившемуся родительскому комитету настоящий сектанский оттенок. Через неделю после того, как он перебрался в удачный, Женя обнаружила в нижней гостиной кошачью икону, как потом будет ее называть Вика. Сработанное под образ изображение Кышикаса в изрезанном синем окладе. Женя с ужасом подступила к обставленному свечками изображению, со страхом протянула руку в этот огненный хоровод в пасть чудовищу. «Вот этого не надо», — сказал нарисовавшийся Виталий. Женя дернула руку. Он пояснил, что это старый оберег, что надо поить отравленным молоком, и пока поешь, враг не заберет жертву что у них в Ирбейском так всегда делали, что, ну, кто знает, может и помогает, не лишнее. Спрячь этот страх куда подальше, потребовала Женя. Но Виталий уперся. Нельзя убирать со света. И в закрытой комнате нельзя. Ты, хозяйка, сама должна знать, что у нас за план «Гроза», козырнул он ментовским языком. Тут все средства хороши. Женя как раз думала в этот момент о всех средствах. И впервые отступила. Виталий продолжил дьявола служить около иконы. «Подманем зверюгу ее же кровью», — любил приговаривать он. Женя предпочитала не вдумываться и тем более не обсуждать. Тем временем в церкви зимнего прокурора произошло пополнение. Супругов пшенных откуда-то выкопал сам Виталий. Марта и Александр были родителями Леры, очкастый дряни, которая дала показания на остальных. Женя поначалу отчаянно противилась этим подселенцам. Даже наорала на Виталия, требуя вымести чекистский мусор куда подальше. Но Виталий снова уперся рогом. Он уверял, что пробил пшенных где только можно, и что они ничего не знали о дочери. У них еще две. И те тоже отбрыкались от родителей. А люди Марта и Саша хорошие. Общему делу пригодятся. И руки нужны, и волосы. Им было чуть за шестьдесят. Они везде ходили вместе и говорили на перебой. Марта всегда заправляла для Александра иглу. У него самого то ли не получалось, то ли ему просто было приятно, что о нем заботятся. Пшенные были даже внешне похожи. Александр кругленький, в усах, бывший военный, растерявший всю выправку. Марта тоже кругленькая и полнолицая. Женщина когда-то явно командирского склада. Они говорили про Леру, она и девочка. Они не верили в ее показания, в смысле в то, что это ее показания. Они не бывали на судах, потому что боялись девочки. Своей младшей дочери, которая как-то визжала на них у следователя. Они не только верили в Кышикаса, но и плакали около его иконы. «Я их полностью вскрыл», — говорил Виталий. «Отвечаю тебе, хозяйка, там чисто». Женя махнула рукой и даже не стала спрашивать, что именно Виталий пшенным рассказал. Главное, что он их сам проинструктировал и сам обезгадил, забрал гаджеты и потер электронные следы. Вообще гик-параноик из Виталия вышел первостепенный, что в Жениной ситуации оказалось очень кстати. Мать Бахрама Гулиева куда-то пропала из филармонии, на судах тоже не появлялась, найти ее так и не смогли. След Аслана Гаглоева, автослесаря с мутным прошлым, чуть ли не Ачинского бандита, потерялся. Оставалась только Светлана, мать полненькой, когда-то, когда-то уже очень давно, Анюты. Но заняться ей уже не успела. Во время очередного полутайного визита в Красноярский мемориал, где ей продолжали помогать с поиском самой разной информации, Женя узнала одну вещь, одну историю, которая сразу все перевернула и заставила бежать со всех ног, лететь со всех крыльев. Директор мемориала вскользь упомянул об одной особенности недавно открытого захоронения жертв большого террора в Норильске: Все найденные останки не имели одного или нескольких пальцев. Какая-то удивительная отметина, видимо, лагерная практика, которую не задокументировали, поделился он с Женей. Да-да, вроде как согласилась Женя. Незадокументированная. Она уже вызывала такси по маршруту дом аэропорт.